Ропот толпы усиливался. Можно было думать, что чернь ворвется в Синедрион. «Царь, останови народ свой!» — продолжал Майя. «Не дай осквернить свитки закона!» Бледный, растерянный, поднялся герканца своего трона и нетвердыми шагами вышел в преддверие Синедриона. Внизу волновалось море голов.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 ожидали. Это был юноша не старше 25 лет, статный, мускулистый, с гордым выражением еще безбородого лица, с чем-то вроде презрения или сожаления к беззащитным старцам в наглом взоре, которому он окинул собрание Синедриона. На нем была пурпурная мантия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 И призванный к суду вследствие такого тяжкого преступления, стоит здесь в порфире, с завитыми волосами, среди своей вооруженный свиты. Он это сделал для того, чтобы в случае, если мы произнесем законный приговор...